Сура Я-Син Я-Син Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Я-Син Клянусь мудрым Кораном Воистину ты один из посланников на прямом пути Он не спослан могущественным, милосердным Чтобы ты предостерег людей, отцов которых никто не предостерег из-за чего они оставались беспечными невеждами. Относительно большинства из них сбылось слово, и они не уверуют. Воистину, мы наложили на их шеи оковы до самого подбородка, и их головы задраны. Мы установили преграду перед ними и преграду позади них, и накрыли их покрывалом, и они не видят. Им все равно, предостерег ты их или не предостерег. Они не веруют. Ты можешь предостеречь только того, кто последовал за напоминанием и устрашился милостивого, не видя его воочию. Обрадуй его вестью о прощении и щедрой награде. Воистину, мы оживляем мертвых и записываем то, что они совершили, и то, что они оставили после себя. Всякую вещь мы подсчитали в ясном руководстве. Хранимый скрижали. В качестве притчи приведи им жителей селения, которым явились посланники. Когда мы отправили к ним двух посланников, они сочли их лжецами, и тогда мы подкрепили их третьим. Они сказали «Воистину, мы посланы к вам». Они сказали «Вы такие же люди, как и мы. Милостивый ничего не ниспосылал, а вы всего лишь лжете». Они сказали, «Наш Господь знает, что мы действительно посланы к вам. На нас возложена только ясная передача откровения». Они сказали, «Воистину, мы увидели в вас дурное предзнаменование. Если вы не прекратите, то мы непременно побьем вас камнями, и вас коснутся мучительные страдания от нас». Они сказали, «Ваше дурное предзнаменование обратится против вас самих». Неужели, если вас предостерегают, вы считаете это дурным предзнаменованием? О нет! Вы люди, приступившие границы дозволенного. С окраины города в торопях пришел мужчина и сказал, «О мой народ, последуйте за посланниками! Последуйте за теми, кто не просит у вас награды и следует прямым путем! И почему бы мне не поклониться тому, кто сотворил меня, и кому вы будете возвращены?» Неужели я стану поклоняться другим богам помимо Него? Ведь если милостивы пожелают причинить мне зло, то их заступничество ничем не поможет мне, и они не спасут меня. Вот тогда я окажусь в очевидном заблуждении. Воистину, я уверовал в вашего Господа. Послушайте же меня. Ему было сказано «Войди в рай». Он сказал «О, если бы мой народ знал...» За что мой Господь простил меня, или что мой Господь простил меня, и что Он сделал меня одним из почитаемых. После него мы не не спаслали на его народ никакого войска с неба и не собирались не спаслать. Был всего лишь один глаз, и они затухли. О горе рабам! Не приходил к ним ни один посланник, над которым бы они не издевались. Неужели они не видят, сколько поколений мы погубили до них, и что они не вернутся к ним? Воистину, все они будут собраны у нас. Знамением для них является мертвая земля, которую мы оживили и извлекли из нее зерно, которым они питаются. Мы создали на ней сады из пальм и винограда и заставили биться в них источники» чтобы они вкушали их плоды и то, что создали своими руками, или чтобы они вкушали плоды, которые они не создали своими руками. Неужели они не будут благодарны? Причист тот, кто сотворил парами то, что растит земля, их самих и то, чего они не знают». Знамением для них является ночь, которую мы отделяем от дня, и вот они погружаются во мрак. Солнце плывет по своему местопребыванию, таково предустановление могущественного, знающего. Мы предопределили для Луны положение, пока она вновь не становится подобно старой пальмовой ветви. Солнцу не надлежит догонять Луну, и ночь не опережает день. Каждый плывет по орбите. Знамением для них является то, что мы перенесли их потомство в переполненном ковчеге. Мы создали для них по его подобию то, на что они садятся. Если мы пожелаем, то потопим их, и тогда никто не спасет их, и сами они не спасутся. Если только мы не окажем им милость и не позволим им пользоваться благами, до определенного времени. Когда им говорят «Бойтесь того, что перед вами, и того, что после вас, чтобы вы были помилованы», они не отвечают. Какое бы знамение из знамений их Господа ни явилось к ним, они непременно отворачиваются от Него. Когда им говорят «Расходуйте из того, чем вас наделил Аллах», Неверующие говорят верующим, неужели мы будем кормить того, кого накормил бы Аллах, если бы пожелал? Воистину, вы лишь находитесь в очевидном заблуждении. Они говорят, когда сбудется это обещание, если вы говорите правду? Им нечего ожидать, кроме одного только гласа, который поразит их тогда, когда они будут припираться». Они не смогут ни оставить завещание, ни вернуться к своим семьям. Протрубят в рог, и вот они устремляются к своему Господу из могил. Они скажут «О горе нам! Кто поднял нас с места, где мы спали?» Это то, что обещал Милостивый, и посланники говорили правду. «Будет один только глаз, и все они будут собраны у нас». Сегодня ни одной душе не будет причинено никакой несправедливости, и вам воздастся только за то, что вы совершали. Воистину, обитатели рая сегодня будут заняты наслаждением. Они и их супруги будут лежать в тенях на ложах, прислонившись. Там для них есть фрукты и все, что они потребуют. Милосердный Господь приветствует их словом «Мир». «Отделитесь сегодня, о грешники! Разве я не завещал вам, о сыны Адама, не поклоняться сатане, который является вашим явным врагом, и поклоняться мне? Это прямой путь!» «Он уже вел в заблуждение многих из вас. Неужели вы не разумеете? Вот гиена, которая была вам обещана. Горите в ней сегодня за то, что вы не веровали». Сегодня мы запечатаем их уста. Их руки будут говорить с нами, а их ноги будут свидетельствовать о том, что они приобретали. Если мы пожелаем, то лишим их зрения, и тогда они бросятся к пути. Но как они будут видеть? Если мы пожелаем, то обезобразим их на их местах, и тогда они не смогут ни двинуться вперед, ни вернуться». Тому, кому мы даруем долгую жизнь, мы придаем противоположный облик. Неужели они не разумеют? Мы не учили его, Мухаммада, поэзии, и не подобает ему это. Это не что иное, как напоминание и ясный Коран, чтобы он предостерегал тех, кто жив, и чтобы сбылось слово относительно неверующих. Неужели они не видят, что из того, что совершили наши руки, мы сами, мы создали для них скот, и что они им владеют? Мы сделали его подвластным им. На одних из них они ездят верхом, а другими питаются. Они приносят им пользу и питье. Неужели они не будут благодарны? но они поклоняются вместо Аллаха другим богам в надежде на то, что им окажут помощь. Они не могут помочь им, хотя они являются для них готовым войском. Язычники готовы сражаться за своих идолов, или идолы будут в последней жизни готовым войском против язычников. «Пусть их речи не печалят тебя. Мы знаем то, что они скрывают, и то, что они обнаруживают». Неужели человек не видит, что мы сотворили его из капли? И вот он открыто припирается. Он привел нам притчу и забыл о своем сотворении. Он сказал, кто оживит кости, которые истлели? Скажи, оживит их тот, кто создал их в первый раз. Он ведает о всяком творении. Он создал для вас огонь из зеленого дерева, и теперь вы разжигаете огонь от него». Неужели тот, кто сотворил небеса и землю, не способен создать подобных им? Конечно ведь, он творец, знающий. Когда он желает чего-либо, то стоит ему сказать «Будь, как это сбывается». Причист тот, в чьей руке власть над всякой вещью, к нему вы будете возвращены».